Глава тринадцатая. Дагур. Дагур заметил, как вздрогнула Александра, когда Клара повернулась к ним лицом, на котором застыло выражение неописуемого ужаса, так что реакция Александры его не удивила. Вдобавок, Клара была смертельно бледна, будто увидела привидение. Именно это пришло в голову Дагуру, хотя он и не верил в привидения. Возможно, Кларе приснился кошмар, поэтому она и перебудила весь дом. И все же было в этом что-то жуткое. Дагру еще никогда не приходилось видеть настолько испуганного человека. Казалось, страх лишил Клару разума. Что случилось, Клара? Тихо спросил он, осторожно приблизившись к ней. Она глядела в пустоту, будто не замечая их присутствия. Дагру попытался заглянуть ей в глаза, но создавалось впечатление, что Клара смотрит сквозь него. «Что произошло, Клара?» «Присядь-ка, Александра тоже здесь. Мы услышали крик». Клара ничего не говорила. «Это ты кричала? Что-то случилось?» Немного спустя она поднялась на ноги и бледность постепенно сошла с ее лица. Дагур оглянулся и заметил, что Александра все еще держится несколько поодаль, будто избегая смотреть на то, что увидела Клара. «Все в порядке?» — спросил Дагур, дав Кларе время немного прийти в себя. Она покачала головой. «Дурной сон?» Она снова покачала головой. «Нет». «Так что же случилось?» Клара молчала, а Дагур терпеливо ждал. Он чувствовал, что ей нужно время, чтобы совладать с собой. Наконец она сказала тихим и пугающе глухим голосом. «Я видела ее. Она была здесь». Дагру стало не по себе, и на него накатила тошнотворная слабость. Не было никакого сомнения в том, о ком говорила Клара. И хотя Дагур понимал, что этого просто не может быть, его захлестнула волна смятения. Поверить в слова Клары он не мог, но было очевидно, что она чем-то ужасно напугана. «Что за чепуха?» — крикнул он, не сдержавшись. «Прекращай — Прекращай! Он почувствовал на своем плече чью-то руку, и по его спине пробежал холодок. Он резко обернулся, почти ожидая увидеть ее, свою сестру.